Глава 49. Дом, милый дом. Я снова в нашей квартире. Швиццова горной косочкой скачет вокруг меня и радостно вываливает все новости про общих знакомых, про ребят из нашего бывшего ивент-агентства, с которыми по-прежнему поддерживает связь. Ты только представь, у старого хрыча Палыча оказалась жена. Мы-то думали, что у него роман с Марго. Наташка расставляет тарелки для ужина. Короче, они разводятся, и жена претендует на половину агентства. В общем, там такой трэш. Она на Марго чуть ли не матом орала. Типа, чего мужиков чужих уводишь? А сама с Палычем уже лет пять вместе не жила, а всё равно жена. Чувствую, как липкий и мерзкий холод сковывает душу, а противный голосок шепчет прямо в сердце. Привыкай, Петра. Такое и с тобой будет, если решишься. Вот так будешь ходить и оглядываться, потому что знаешь, что он всё равно не твой. А она имеет на него все права. А ещё хочется взять в руки толкушку для картошки и постучать ею кое-кому по лбу. Хотя при чём тут Швецова? Да и не знает она, что Дымов стал мне ещё ближе за эти две недели, хотя мы и были за тысячи километров друг от друга. Слушай, а как Антон? Наташка быстро меняет тему, заметив моё напряжённое молчание. Какой он красавчик! И фотки, которые ты присылала. Ничего не было, Над, и не будет. Почему? Потому что Дымов, Наташ. Немного устала, выдыхаю я. У меня пока не получается о нём не думать. Похоже, я ещё больше в нём увязла. Пока Швецова переваривает мои откровения, я проверяю мобильный. Есть. Как добралась до дома? Отлично. За мной всю дорогу ехала серебристая Audi. У Смирнова новая тачка? Ответ приходит мгновенно. У его зама. Улыбаюсь и отчётливо понимаю. Я не хочу убивать в себе эмоции, которые поднимаются во мне, стоит лишь подумать о нём. Ощущаю, как пальцы покалывает от нетерпения, когда утром в понедельник иду с парковки в здание. Как же я соскучилась по своему такому уютному закутку, по своим проектам, а главное, по людям, которых иногда даже не замечала, а сейчас чувствую, что они нужны. Привет, рыжик. Наглые лапы се шкафа загребают меня к себе так быстро, что и пикнуть не успеваю. Дай хоть потискать тебя. Юра отлавливает меня на втором этаже на выходе из бухгалтерии и совершенно не переживает, что я вообще-то хотела зайти к Королёву. После обеда важное совещание у Дымова. И хоть я первый день после отпуска Меня на него позвали, так что надо поговорить с Денисом и узнать что да как. Но разве этому балбесу двухметровому что-то объяснишь? Тискай, только не помни. Со смехом освобождаюсь из его захвата. Ну, рассказывай, что новенького в нашем королевстве?» Дымов заключил супер-мега-крутую сделку в Лондоне. Важным тоном произносит шкаф. Все топы писают кипятком и слюной изошлись, но кроме бабок им ничего не светит. «Ты это о чём?» — подозрительно спрашиваю. Последние сплетни в офисе я ещё не успела узнать. О-о-о!» Шкаф восторженно складывает толстые губы в трубочку. «О-о-о! Ты, значит, её ещё не видела? Огонь просто, а не женщина!» Даже Дымов на неё глаз положил. На себя не похож. Улыбается, когда она рядом. «На кого?» Чуть севшим голосом спрашиваю и на автомате прислоняюсь к стене. «Мне нужна опора. И сейчас это точно не Юра». Она влюбила в себя всех. Авторитетно заявляет шкаф, но я не это хочу услышать. Причём тут дымов? Шикарная, мимо такой не пройдёшь. Странно, что ты про неё ещё не слышала. Она очень крутая. Да кто? Чуть не кричу на Юру. Арина, с обожанием в голосе выдыхает водитель. Вообще-то Арина Всеволодовна. Но ей ещё и 30 нет. Она сама на дымова вышла в Лондоне. Свела его с каким-то очень крутым олигархом. И этот мешок баксов заключил с нами очень крутое соглашение. Я же говорю, все счастливы. А Дымов позвал Арину к себе. По телу ползёт колкий холод, от которого всё замирает внутри. Какая ещё Арина? Мне Дым ни слова об этом не писал. Юра не замечает моего состояния и продолжает вещать дальше. Она то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже училась, хоть и русская, а всё время работала в Лондонском Сити. В каком-то рейтинге Форбса засветилась, как крутой манагер-финансист. Но Дима её в два счёта схантил. Да и не слишком мне Бось уговаривал. Видела бы ты, как она на него смотрит. Это тебе не дура, Ирка, это Шкаф запнулся, явно сиесь подобрать слова, а у меня в ушах гул стоит. Да сама посмотри. Толкает меня в бок, но я уже и без Юры вижу, как по коридору идёт Дима, а рядом с ним на тебя чем-то похоже. Только поярче будет. Не обижайся, сама же видишь, шепчет в ухо водитель. Да, прикол. Знаешь, какая у него фамилия? Оганькова. Она весело смеётся, заставляя всех вокруг смотреть только на неё, а сама не отводит взгляда от Дымова. И правда, много общего. Чуть выше меня, тоже огненно-рыжая, но оттенок волос более благородный, что ли. И лицо с идеально правильными чертами лица. Ярко-синие глаза сверкают озорным блеском. Идеальный и очень дорогой фиолетовый костюм подчёркивает совершенную фигуру. Но не это цепляет внимание, а её взгляд смелый, уверенный и дерзкий. Она знает себе цену и совершенно не боится Дымова. Это чувствуется даже на расстоянии. Я никогда не видела, чтобы кто-то из подчиненных так бесстрашно на него смотрел. В горле застыл ледяной ком. Дым что-то говорит ей с нежностью, улыбаясь, а она в ответ радостно смеётся, кладёт руку ему на локоть и чуть ли не утыкает со лбом в его плечо. Вот увидишь, у них будет роман, шепчет Юра, провожая взглядом Дымова. А может, уже? Это тебе не мороженое, Ирка. Вот огонь настоящий, шикарная женщина. На ватных ногах, поднимаясь на свой третий этаж, не чувствуя собственного тела, не видя ничего вокруг. В ушах до сих пор стоит её смех. Петра, Петра! Громкий оклик заставляет вдрогнуть. Ко мне спешит Свет, ассистентка Королёва. Меня Шахов срочно вызвал. Задень, пожалуйста, эту презентацию в приёмную Дымова. Он велел перед обедом. В руках уже толстый буклет, и я вижу спину убегающей девушки. А может, и к лучшему. Уже в лифте набираю Дымова. Привет. Занят. Сообщение уходит не сразу, но я уверена, что когда подойду к его приёмной, ответ уже получу. Презентация для Дмитрия Андреевича. Кладу буклет на стол Орловой. Они подскажете, у у него совещание по Zoom у Огнева. Его помощница смотрит на меня как всегда холодно. Ясно. Смотрю в телефон. Сообщение прочитано, но нет ответа. Тут дверь кабинета Дымова распахивается, и я вижу её. Вблизи она ещё красивее. И что она делает у него? Попросите приготовить нам с Дмитрием чай, пожалуйста. Голос у этой Арины глубокий и красивый, явно привыкший командовать. Хорошо. Орлова кивает и обращается уже ко мне. Петра, если вам срочно, попробуйте зайти через полчаса. Перед обедом у него есть окно. Ого. Первый раз этот Цербер проявляет ко мне человечность. Не стоит, негромко произносит Арина, теперь она глядит прямо на меня. Дмитрий Андреевич занят до часа дня. Потом у нас обед с новыми клиентами. Да, Галина Семёновна. После обеда совещания не будет. Мы с Дмитрием Андреевичем уезжаем на внешнюю встречу и сегодня уже не вернёмся. Отмените всё. А Шарашин, насмотрев на эту борзую девицу, и язык чешется послать её глубоко ко всем её клиентам. Раскомандовалась тут. А вы простите кто? Внимание, рыжая снова на мне. Ножи обидно за родной цвет волос стало. Я Петра. А вы? С лёгким злорадством вежу, как недоумение мелькнуло в синих глазах, но она тут же взяла себя в руки. Я новый исполнительный директор этой компании. Меня зовут Арина Оганькова. Приказ о моём назначении был в пятницу. Надеюсь, вы с ним ознакомитесь. В руке вибрирует мобильный. Димов. Привет, занят. Наберу, когда освобожусь. Поднимаю взгляд на рыжего. Неужели правда он на неё запал? В глазах Арины горит нескрываемое превосходство. Святое место пусто не бывает, да, Дима. Разворачиваюсь и, подняв голову, медленно ухожу к лифту. Изнутри ярость колотит так что в глазах темнеет. Дура ты, Петра. Наивная, влюблённая дура. Понимаю, что в таком состоянии лучше никому не попадаться на глаза. А раз совещания после обеда не будет, то и к Денису можно не торопиться. Быстро пишу шефу СМС-ку, что зайду позднее, а сама спускаюсь на первый этаж в кафе. Есть там пара слепых зон, где можно спрятаться ото всех и успокоиться. Получается так себе. Единственное, что удалось сделать за полчаса, это продышаться и вернуть себе нормальный цвет лица. Для работы вполне достаточно. Возвратившись к себе, узнаю от Светы, что меня искал кораблёв. Странно. Я же предупредила, да и мне никто не звонил. Привет, Денис. Захожу в кабинет к шефу. Искал меня? Не я, Дымов заходил. Как всегда, вызвал переполох своим появлением у нас на этаже. Тебя искал, но не нашёл. Искал? Недоверчиво спрашиваю, а у самой улыбка дурацкая на лице. А чего не позвонили? Я же тут, на первом этаже. Он при мне звонил. Потом я: "У тебя мобильный отключён". Мы всегда спокойным голосом, как облёва упрёк. Не может быть. Хватаюсь за телефон и вижу, что включён режим самолёт. Не понимаю, как. Случайно, наверное, нажалась. Быстро перевожу в обычный режим свой сотовый, на который тут же посыпались сообщения. "Пётр, ты где? Ты в порядке? Набери, когда будет время. Вся дымова". Что ж. Видимо, рыжая Арина не весь свет с собой затмила. Надеюсь, сюда он приходил без неё. Думаю, что перезвоню ему сразу, как выйду от Дениса. Зачем-то подхожу к окну и вижу их. Дима и Арина. Вместе садятся в мой любимый Майбах. Желание перезванивать Дымову улетучивается быстрее, чем шкаф выруливает на дорогу. Не хочу и не буду разговаривать с ним, пока она рядом. Денис, что скажешь про Арину? Она реально так хороша в своём деле, что Дымов назначил её исполнительным директором? Более чем хороша, Петра. Без тени иронии подтверждает шеф. Арина лучшая. Для нас большая удача, что она согласилась на предложение Дымова. Каждое слово вонзается в сердце, как клинок. И если шкаф — это шкаф, и думает он не всегда головой, то про Кораблёва такого не скажешь. Если он говорит, что она лучшая, так оно и есть. И чем нам всем это грозит? Она установит здесь свои порядки? И только ли в компании? Пока Дымов хозяин, то вряд ли. Но топ-менеджер такого уровня не придёт, не получив широких полномочий. Они не вчера познакомились с Петра. И если Дмитрий её позвал и доверяет ей, то нам следует сделать то же самое. До чёрта с два, у меня ещё мозг не поплыл. Ухожу от Кораблёва расстроенная, с трудом, но более или менее включаюсь в работу, время от времени поглядывая на мобильный. Тишина. Обедать идём большой компанией из разных департаментов. Пришлось даже столы сдвигать. Через три минуты уже жалею, что не пошла одна. Разговоры крутятся вокруг нового исполнительного директора. Мы 3 недели бились с этим клиентом, никак не могли его уломать, так она за 15 минут проблему решила. Выглядит на все 100. Ты видела её часы? Её рес сводило дымово, чуть с утра на тротуар не залез на майбахе, по которому она шла. Помалкиваю, чтобы не выглядеть стервой среди фанатов Оганьковой, но так и хочется спросить. Серьёзно? Да вы все ослепли, что ли? В офис возвращаюсь на взводе. Последней каплей за обедом стал лёгкий намёк на то, что Арина явно неровно дышит к Дымову. А тот ведь свободен, так что вполне может себе позволить. Ну а то, что сам запретил Романов в офисе, то ведь как запретил, так и отменит. Или Арина это сделает. Она же тоже бигбосс. Дымову там не и кайца интересно. Он тоже сейчас обедает. С ней и с какими-то очередными клиентами. Ухожу в переговорку и набираю его номер. Пульс часто-часто бьётся в горле, и я уже настраиваю себя на то, что он не ответит. Привет. Слыша его спокойный голос, и сердце замирает от тоски. Не мой он. Не мой. Кого я обманываю? Привет. Мой голос звучит неестественно громко от переживаний. Ты меня искал? Да. Ты в порядке? Мобильный был отключён. Случайно так получилось. Ты ещё на обеде? Ты с ней? Пока да. Петр, мне сейчас придётся срочно вернуться в Лондон по другим делам, но более важным. Опять? Мысклицаю громче, чем нужно, потому что в душе поднимается гнев. Я думал, ты хотел со мной поговорить, встретиться. Я и сейчас хочу. Очень хочу. но я не могу отменить, такой шанс бывает раз в жизни. Знаешь что? Перебиваю Дымова. Не надо ни о чём нам разговаривать. И видеться тоже больше не надо, Дим. Я думала. Нам не нужно было. Короче, уходя, уходи. Твой бизнес всегда будет твоей настоящей женой. И только такая, как Таисия, и может с тобой. А я не могу, слышишь? Не могу. Перехожу на крик. Весь гнев, который копился во мне с того момента, как я узнала про Арину, вырывается из меня. Мина взорвалась. Петра. «Иди к этой Арине, слышишь? Вы с ней одинаковые. А мне больше не звони, ясно? И я увольняюсь из твоей компании». «Пет, нажимаю на отбой и тут же заношу его номер в чёрный список». «Вот и вернулась домой, да, Петра?» «А на самом деле никто тебя здесь не ждал». «Медленно сползаю по стенке на пол. Слёзы льются по щекам, но я даже не чувствую их. Внутри огромная дыра, которую уже ничем не заполнить». «Уверена. Что случилось, Петра?» Кораблёв выглядит ошарашенным, когда через 20 минут я кладу на его стол заявление по собственному. Ничего, вру я. Просто ухожу. А, Денис, просто подпиши, пожалуйста. Решение окончательное. В первый день после отпуска не нужно много работать. Давай завтра поговорим. Завтра ничего не изменится, Денис. А я думал, дыма без огня не бывает. Не поднимая на меня взгляда, Кораблёв медленно подписывает моё заявление. Не бывает, соглашаюсь я. Только огонь уже другой. А вот сейчас мне легко, даже какая-то эйфория внутри, словно избавилась от непомерного груза. Выхожу из офиса намного раньше шести вечера. Кораблёв отпустил, я сегодня уже точно не работник. А вот завтра на свежую голову начну готовить передачу всех дел окончательно. Жужжание мобильного напоминает о том, что есть в этом мире и нормальные парни, которые не женаты и не ставят свой бизнес превыше всего. «Привет, Антон, как дела?» «Салют, я утром приехал». До меня доносится его приятный голос. Может, встретимся? Конечно, хоть сейчас, а ты где? В спортивном центре, но я могу подъехать куда скажешь. Давай лучше я к тебе. Это же недалеко от моего дома. Выезжаю с парковки на приличной скорости. Я не буду сегодня страдать и мучиться. Вообще больше не буду о нём думать. Да я его больше не увижу. Уволюсь, пока он в Лондоне в своём прохлаждаться с этой рыжей косой будет. Антон стоит у входа в центр, в руке шикарная бордовая роза. Это мне? Тебе? Антон медлит, что-то решает за доли секунды, а потом наклоняется и целует меня в щёку. Мы почти 2 недели в Воронеже всё время были вместе, а так и не поговорили толком. Знаю, что он сейчас скажет. Всегда знала, но огнала от себя даже мысль. Ты мне нравишься, Петра, с лёгкой улыбкой произносит Антон. Очень. Мы друзья, я не хочу ходить вокруг да около. Я тоже не хочу. Я свободна, Антон, и ты мне тоже очень нравишься. Внутри что-то неприятно заурчало, но я велю ему заткнуться. Тогда хочу пригласить тебя на официальное свидание. Он приобнимает меня за плечи, придвигая к себе. Как насчёт завтра? Конечно, но у меня и сегодня весь вечер свободен. Антону больше не нужно ничего объяснять. Свидание экспромт. Ну а почему нет? Лучшее завершение отвратительного дня. На четвёртом этаже спортивного центра боулинг с шестью дорожками. Сюда меня и привёл Антон. Помещение не очень большое, но уютное. Как тебе здесь? Похоже, он немного волнуется. Отлично, только немного душно. Оглядываясь по сторонам, смотрю на потолок, должен же быть здесь кондиционер. Да, немного. Чувствуешь? Антон замирает, делает быстрые короткие вдохи. Запах гари, что ли? Не понимаю. В это же мгновение завыли противопожарные сирены, раздались испуганные возгласы, и небольшое закрытое пространство стало быстро наполняться клубами дыма.